363 июль 19, -е. если рассматривать каждую попытку темных, каждую неприятность противодействие и страдания как двигатель или удар толкач, сближающий с нами вызывающий новые усиленные устремления к нам, то полезность их станет совершенно очевидной. По степени противодействия можно усиливать и устремление. И ощущение близости нашей. Волны противодействий сознательно направляются на полезную работу и служат утверждению света. На известной ступени все начинает служить духу, пламенно преданному иерархии. Степень сопротивления окружающего служит мирилом тогда степени устремления, ибо чем быстрее полет, тем сильнее сопротивление воздуха. Законы во всем одинаковы, ибо как внизу, так и вверху.